У столика приютились уютные кресла, не такие помпезные, как в гостиной Таункрафта, зато куда более удобные, в чём я немедленно убедился, разместив в одном из них свою собственную задницу. Альвианта села напротив и испытующе заглянула мне в глаза. Она молчала целую минуту, потом заговорила хрипловатым, взволнованным шёпотом, таким голосом женщины обычно говорят о любви.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 Мы уже полчаса сидим за пустым столом. Мне перед гостем неловко. Так уж и полчаса. Вот выдумыщется. В дальней стене зала бесшумно отворилась маленькая дверца, и оттуда вынурнула самая настоящая классическая старая ведьма. Спутанные седые кудри, заострённый профиль хищной птицы, тёмный балахон, ветхий, но украшенный изумительной вышивкой. Вот только глаза у старухи были совсем не ведьмовские. Тусклые и усталые глаза пожилой женщины. Печальное зрелище. Она принесла довольно объемистый бочонок, с явным усилием поставила свою ношу в центре стола, окинула меня равнодушным, но заведомо неодобрительным взглядом и обреченно спросила. «Чего еще подать-то?» «И ты еще спрашиваешь», — возмутилась Альвианта. «А блюда? А вилки?» Я же не одна за столом, чтобы руками есть, а кубки, а хомайское вино. Только не говори, что всё выпито. Вчера вечером я сама спускалась в погреб. Там стояло ещё несколько кувшинов из тех, что в прошлом году привозили бунапские купцы. И где хлеб, фрукты и сладости? Ты же видела, что у нас гость. Вот уж воистину великое событие, пробурчала старуха, выходя из комнаты. Ну вот что с ней делать? Альвианта комичным приподняла брови. «Не убивать же в самом деле. Все-таки мама». «Это была твоя мама?» Удивленно уточнил я. «Ну да», — затороторила Альвианта. В свое время отец выгнал ее из замка, поскольку она довольно неумел и пыталась его отравить. У нее был роман с кем-то из моих дядюшек или с обоими сразу, и они, ясное дело, ее уговорили. А после смерти отца, когда я усмирила своих родичей, придурковатого дядю Эйфольда и этого хитрющего склочника, дядю Бикантумьена. И всем стало ясно, что я хозяйка в своем доме и на доброй половине земель области Макт, и об этом было торжественно объявлено на совете всех руи Эль-Ройн-Макта, она пришла ко мне и попросилась обратно. Я ее пустил, и мы договорились. Я даю ей кров и еду, а она прислуживает мне за обедом, шьет мне одежду, точит мой меч и...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 Если замок достанется кому-то из моих дядюшек, ее тут же выгонят прочь. Они до сих пор злятся на нее за эту неудачу с отцом и за то, что она ему во всем призналась, а еще больше за то, что она меня родила, я полагаю. Нет, мама вполне ничего. Но иногда ей начинает мерещиться, что она все еще юная и прекрасная хозяйка Хабс Дюэль Вайн Гамма, и тут ей все позволено. Вот так мы и живем, Ронхул Маггут.